Глава 52. Тая. Вита снова уехала к врачу. С ногой у нее какая-то беда. Несмотря на все старания, боль так и не проходила. Ко всему прочему нога еще и опухла. Мы остались дома втроем. Я, Слейла и Батыр. Батыр работал у себя в кабинете, а я была Слейла, которая лежала на полу и сначала терзала прорезыватель, а потом пыталась уползти. Тай сегодня должны привезти кроватку, пеленальный стол еще я заказал какой-то мягкий коврик, на котором можно ползать, и игрушек по мелочи. «Зачем, Батыр? Не стоило, но спасибо тебе. Слушай, побудешь с Лейлой, я отойду на минутку». «Куда?» — ошарашенно спрашивает Батыр. «Мне кажется, он даже бледнеет. В туалет. А мне что делать с Лейлой?» Хочется засмеяться. Сильный и бесстрашный мужик. Как легко его можно напугать маленьким ребенком. «Да просто побудь с ней рядом» чтобы она не уползла никуда и не свалила на себя что-нибудь. «Да, хорошо, конечно». И садится рядом с Лейлой. Та смотрит на него, он смотрит на Не Немой разговор. В глазах Батыра паника. Сбегаю. Пусть это будет первым испытанием нерадивого папаши. Я должна понимать, что могу доверять Батыру, и что сюрпризов на тему детей больше не будет. В туалете я сижу дольше обычного. Просто потому, что хочу посмотреть, чем это закончится. Слышу плач Лейлы. Спешу к двери и прислоняю ухо к полотну. Тут же слышу, как Батыр пытается ее уговорить. Естественно, это не работает. Я тебе куплю дом для Барби, только, пожалуйста, перестань плакать. Не хочешь дом? Давай тогда я тебе Мазерати куплю. Закрываю рот ладонью, чтобы не засмеяться в голос. И Мазерати не надо. Какая вы привередливая, мисс. В ее голосе уже слышна неприкрытая паника. В какой-то момент Лейла затихает. Батыр тоже молчит. Через минуту я вхожу и наблюдаю картину, как Батыр держит на руках нашу дочь. Держит аккуратно и правильно за спинку, а не под попу, прижимая к себе. Скорее всего, он видел, как держим ее мы с Витой, и делает точно так же. Лейла же в его руках сидит тихонечко и точит десная фалангу пальца Батыра. Увидев меня, он отчитывается. Она отказалась от Мазерати и выбрала палец. Просто мечта, а не девушка. повезет же какому-то парню. «Ага, я послушаю, что ты скажешь, когда узнаешь, что она твоя дочь. уверенно лет до двадцати Лейла обречена на то, что любой парень из ее окружения будет изгнан. Это ничего, что она грызет мой палец? У меня чистые руки. Аллах, Батер сам как ребенок сейчас. Его маски и броня слетают мгновенно». Ничего, все в порядке. Стараюсь улыбаться не сильно широко, чтобы он не понял, как мне нравится все, что я вижу. Давай я заберу ее у тебя. Протягиваю руки, но батыр не спешит отдавать мне ребенка. Тая, а может, пусть погрызет еще. У меня девять неоприходованных пальцев осталось. Мне совсем не жалко. Все-таки смеюсь, а батыр улыбается, глядя на меня. В глазах сладкая патока, так и хочется подойти и обнять их обоих. Остаемся в комнате втроем. Батыр сёсюкается с Лейлой, а я просто наслаждаюсь тем, что вижу, искренне не понимая, как выбрать момент, чтобы сказать Батыру правду. «Зубки у тебя лезут, да, Лейлочка? Это ничего, потерпи, зато потом вырастут крепкие, красивые». А Лейла слушает его. Я не могу спокойно смотреть на них внутри фейерверки эмоций, Все просто наизнанку выворачивается. Идиллия развеивается, когда приходит Вита. Хромая и постановая, она рассказывает о том, что ей изменили схему лечения и наложили новую повязку. У батыра звонит телефон, он отдает Лейлу мне, а сам уходит. Мы с Витой переходим в спальню, где сестра переодевается. Лейла как раз начинает требовать свой обед, и я усаживаюсь кормить дочь. Знаешь, и я, пожалуй, загляну в холодильник. Подмигивает мне Вита и уходит. Я же остаюсь с Лейлой, поглаживаю ее по щеке, напеваю тихую песенку. Распахивается дверь и входит Батыр. Тая мебель привезут через час. Это удобно?» Отрывает взгляд от экрана телефона и замирает, глядя на то, как я кормлю грудью нашу дочь. Вот и рассказала.